Надо сказать, что в последнее время, когда у Анжелы завелись деньги, а впереди вставал соблазн еще большего богатства, она уже не мечтала так горячо, как прежде, о возвращении Юджина к карьере художника. Приятно было заезжать в лучшие магазины и заказывать себе платья и шляпки по сезону, или же летом в субботу по окончании занятий совершать с Юджином поездки в Атлантик-Сити, на спринг или Шелтер-Айленд, «Да, я тоже думаю, что надо поехать», — сказал Юджин и в соответствующем духе ответил мистеру Фредериксу. Последний встретил его в собственном автомобиле на Центральном Филадельфийском вокзале и отвез в свой загородный дом в районе Хаверфорда. По дороге он занимал его разговором о чем угодно, о погоде, о местности, по которой они проезжали, о текущих событиях, о работе Юджина и о том, насколько она интересна, но только не о деле. Они приехали как раз к обеду, и пока ожидали приглашения к столу, мистер Обади Келвин случайно заглянул к своему компаньону, якобы с целью поговорить с ним по делу, а в действительности, чтобы, не выдавая своих намерений, посмотреть на Юджина. Их познакомили, и они обменялись сердечным рукопожатием. За столом он перекинулся с Юджином несколькими словами, хотя ни разу не заикнулся о деле, и Юджин стал недоумевать, зачем его пригласили — Он догадывался, что Келвин, который, как ему было известно, являлся президентом компании, пришел поглядеть на него. После обеда мистер Келвин распрощался, и только тогда Юджин увидел, что мистер Фредерикс готов, наконец, приступить к переговорам. «Дело, по которому я пригласил вас сюда, касается нашего еженедельника, а также отдела рекламы в нашем издательстве. Видите ли, мы издаем популярный журнал и рассчитываем в будущем значительно увеличить его тираж. Мистеру Келвину необходим человек, который взял бы на себя руководство отделом рекламы. Мы уже давно подыскиваем подходящего кандидата. Несколько лиц называли нам ваше имя. И у меня есть основания предполагать, что мистер Келвин был бы доволен, если бы вы согласились взяться за это дело. Он очень кстати заглянул сегодня ко мне. Теперь он видел вас, так что если я назову ему вашу кандидатуру, он будет знать, о ком идет речь. Мне думается, что наша фирма, как вы и сами убедитесь, будет для вас прекрасным полем деятельности. Мы не преследуем грошовой экономии. Нам известно, что всякое дело обязано своим успехом людям, на которых оно держится, и мы не прочь платить хорошим работникам хорошие деньги. Я не знаю, сколько вы получаете сейчас, и, признаться мне, до этого мало дела. Если наше предложение вас заинтересует, я поговорю с мистером Келвином, И если, опять-таки, мне удастся заинтересовать его, я сведу вас с ним для окончательных переговоров. Что касается оклада, вам беспокоиться нечего, мы вас не обидим. Мистер Келвин — не мелочный человек. Коль скоро ему кто-нибудь понравится, а вы, насколько я могу судить, произвели на него благоприятное впечатление, он никогда не станет скупиться. А там уж ваше дело, дать согласие или нет. Но я еще ни разу не слыхал, чтобы кто-нибудь остался недоволен предложенному нас жалованием. Юджин слушал с величайшим удовольствием. Радостная дрожь пронизывала его. Вот оно, предложение, которое он давно жаждал услышать. Сейчас он получает пять тысяч. Ему предлагали шесть, а мистер Келвин едва ли предложит меньше семи или восьми, если не все десять, а уж семь с половиной можно просить, не стесняясь. «Признаюсь», — сказал он простодушно, — «ваше предложение звучит заманчиво. Правда, работа несколько отличается от той, какую я выполняю сейчас». Ну, — Думаю, что я с ней справлюсь. — Конечно, все дело в том, какие условия вы мне предложите, но у меня нет оснований жаловаться на мою теперешнюю службу. Я только недавно устроился в Нью-Йорке и вовсе не горю желанием его покинуть, но я не возражаю и против того, чтобы перейти к вам. Договором я с мистером Саммерслендом не связан, он не пожелал заключить его со мной. — Мы тоже не склонны связывать себя договором с нашими сотрудниками, — сказал мистер Фредерикс. Тем более что, как вам известно, это не является надежной гарантией. Ну, если вы настаиваете, мы не постоим за этим. Как вы смотрите на то, чтобы сегодня же переговорить с мистером Келвином? Он живет недалеко отсюда.